Отступление первое Придержав коня, отец Флатис бесстрастно оглядел открывшуюся его взору картину. На придорожном камне на лежал мертвый мужчина с разъявленным ртом и раскинутыми в стороны руками. На груди виднелась глубокая колотая рана. Некогда добротная купеческая одежда пропиталась кровью, превратившейся в лед. Открытые глаза слепо таращатся в небо из вывалившихся глазниц. «Сегодня ночью падал снег, не так ли?» Никому конкретно не обращаясь, поинтересовался отец Флатис, но ответ был получен незамедлительно. «Истинно так, святой отец? Снегопад закончился только под самое утро с приходом благословенного создателя нашим солнца, что своими лучами развеяло». «Я понял». Недовольно поморщившись, отец Флатис прервал цветистую речь молодого черноволосого монаха, что спешился и внимательно оглядывал закостеневшее от мороза тело. «Прибереги свое усердие в риторике для паствы. Мне достаточно услышать «да» или «нет». «Мы догоняем носителя-близнеца, отец Флатис! Мы совсем близко!» Эти слова произнес отец Мурвикус. Из Ордена Превратников и в его обычно спокойном голосе слышалось возбуждение гончей наткнувшийся на еще совсем свежий след. «Нас разделяет самое большое полдня пути», согласно кивнул отец Флатис, поправляя перепоясывающий белую и меховую шубу красный пояс. «В это время года тракт относительно безлюден, к тому же мы практически на окраине страны, у самого южного побережья Ядовитого моря». «Отец Морвикус, вы знаете эти края лучше, чем я. Если следовать этой дорогой, то куда она нас приведет, милостью Создателя?» «Впереди есть несколько небольших деревушек и хуторов, но они достаточно далеко от тракта», намурщив лоб, медленно ответил священник. «Если проехать еще тридцать лик, то мы окажемся в прибрежном городе Коске». «Коска!» – задумчиво повторил отец Флатис, устремляя холодный взгляд на юг. «И там, несомненно, есть порт». «Порт, верфи, множество мелких рыбацких суденышек и корабли покрупнее. Туда часто заходят купеческие суда пополнить запасы воды и провианта, дать отдохнуть команде. Вы считаете, что близнец пытается ускользнуть из наших рук по морю?» «Я в этом почти уверен» сухо ответил священник, пришпуривая коня. «Если бы этот проклятый артефакт хотел затеряться, то отправился бы в самый центр страны, но никак не стремился бы столь упорно к ее границе. Нам следует поспешить. Не забудьте позаботиться о мертвом теле и самое главное». «Разбейте оскверненный нечистым жертвоприношением камень на мелкие куски, да прочтите изгоняющую зло молитву. Негоже оставлять поганый жертвенник целым». У мерзлого куска мяса некогда бывшим человеком засуетилось трое монахов, а небольшой отряд продолжил свой путь по совсем истончившемуся торговому тракту, направляясь все дальше на юг, Портовому городу Коска.